База Исимота располагалась в узкой области, которую часто звали Акихадзама, под руководством местной девушки Исихару и группа на прошли по небольшой дорожке через гору Акихадзама и наконец обнаружили базу армии Магавы, одетая в элегантную, но совсем не подходящую дзюни и золотой драконий шлем, выглядящий очень тяжелым и неуклюжим, а еще смеющийся словно маньяк, чего барабанные перепонки Юсихару не могли вынести даже с такой дистанции. «Милое лицо, как у куклы, у внешность изысканной принцессы, но от нее исходит неприятная аура. Как тот, кто придерживается честности как самого важного, я не могу присвоить ей звание красавицы номер один». Ванисон строгий вердикт. «Нет никакой ошибки, это Юсимота. «Правда, Сорокон?» «Я однажды встретила её на поле боя, и я не забываю, как выглядят кроссовки, которых видел». Незаметно для них наступил рассвет. Йосимото, которая начала двигаться на Кацукаке лишь прошлой ночью, при восходе солнца сказала «сегодня тоже слишком жарко» и приказала армии остановиться. Поглядывая на Йосимото, которая напоминала воплощение слова «высокомерный», все ее слуги говорили про себя «если жарко, просто снимить Зюни Хитое». Но ни у кого не хватило мужества сказать ей этого в лицо. «Как только Матаясу завоюет Маруны, я смогу изящно захватить замок Киосу». Йосимото все рассчитала. «Армия Оду мала. Если Мото может захватить гору и не бояться засад, так почему она расположилась лагерем в этой области с ограниченным обзором? Насколько глупа эта женщина!» Пробормотал про себя Исихару, спрятавшись в лесу на горе и наблюдая за армией Магавы. «Судя по тому, как она вчера ехала на лошади, похоже, она элегантно сидит в паланкине», сказала девушка, бывшая их провожатым. «А, будет проблемно, если ей придется сидеть в паланкине. Что будем делать, Сарокон?» Пусть они и беспечны, там по меньшей мере 5000 солдат. Я думаю, какую бы засаду мы не устроили, она окажется бесполезной. Набусуми, а что бы сделал ты? Что мы изначально и планировали? Вернулся бы к храму Ацта и доложил сестре. Этого недостаточно, даже близко недостаточно, сказал Юсихару. Все равно как, но мы не можем позволить Имагаве передвигаться. Если не устроим засаду здесь, шанса победить у нас не будет. Набусуми волновался, получив достижение «Обнаружили Юсимота. Йосихару же, немного будучи предсказателем, казался более спокойным. Так и думал, история не изменилась на ту, которую я не знаю, теперь наше время действовать. Юсихару, переполненный храбростью благодаря вернувшейся уверенности, выглядел молодым генералом в глазах Набусуми и остальных. «Мы должны сообщить Набуни и в то же время задержать симота Чтобы потянуть время, надо позвать ниндзя. Нет, Гайемон с остальными слишком далеко. Эм Амна... «Хорошо, Набусуми, ты сейчас отправишься к Набуне. Я во главе твоей команды поддержки пойду в лагерь Симота и развлеку их». Со лжом будто празднуем их прибытие в авари, и тем самым потянем время. «О, превосходный план! В моей команде много деревенских девушек. Симота ничего не заподозрит». «Мы не согласны! Мы хотим быть вместе с Набусуми сама!» Группа поддержки, надувшись, уставилась на Исихару, и тому с неохотой пришлось изменить план. «Тогда вернусь и доложу на Буне я». Набусуми, я могу оставить это место на тебя. Можешь расслабиться и доверить столь важную вещь мне. Я должен смешаться с этими девушками и прийти к Есемота, верно? Вот именно. Такая вещь ничто для меня. Набусуми сама выдаст тебя за дочь торговца. Поддержала его группа девушек. Если я буду просто там дурачиться, меня отругает Кацуи. Кроме того, с моим красивым лицом все будет в порядке, если я даже стану Айран. Один из видов проституток в Японии. Ты переоденешься в женскую одежду, чтобы оболестить воинов и магавы. Проблем не возникнет, верно? Если этого парня повалят возбужденные солдаты и магавы и его, мне действительно будет его жаль!» Я даже знаю песню ⁇ Иран ⁇ Ты впрямь прилежный идиот, Сама. Все тренировки были ради этого момента. Ха -ха -ха. Лучшего кандидата, кроме него, чтобы потянуть время, нет. Подумал Исихару. Он в одиночку устремился по горной тропинке, откуда пришел. Впереди его ждал с лошадью ворос с группы Каванами, и если скакать на лошади, то до Набуны, которая находится в храме Адста, добраться будет значительно быстрее. Сняв броню, Исихару, находясь в одной деревенской одежде, заметил, что его тело переполняет сила. Только как такое возможно? Это чувство удовлетворения, жгучее тепло, расходящееся по телу, что Исихару никогда прежде не испытывал. Все потому, что его доклад повлияет на судьбу Набуны и рода Ода. «А, я и правда попал в настоящую эпоху Сунгоко. «Я сделаю это, несмотря ни на что!» – подумал Исихару. «Дождись меня, Набуна!» А затем он, стремившийся к Набуне изо всех сил, встретился с величайшей опасностью. Двигаясь по горе, он внезапно почувствовал позади опасность. То чувство, словно тебя в вышибалах, сейчас поразят в спину. Вот-то пусть кто-то и не в поле зрения, его решение прикончить этого парня передано летящему мечу. Это намерение передалось по воздуху. То, что невозможно понять, но можно почувствовать, если сконцентрируешься. Но это ощущение было более гнетущее и отчётливое. «Меня убьют! Следуя собственным инстинктам и интуиции, Есихару подсознательно наклонился. Аккуратно оцарапав его голову, пролетело несколько сюрикенов. «Ниндзя?» «Ха-ха-ха, подумать только, ты смог уклониться?» Кровожадный низкий голос заставил Йосихару обернуться. Там на дереве стоял мужчина, одетый в черное. Судя по голосу, он был молод, но его хорошо сложное тело, покрытое одеяниями ниндзя и полные уверенности глаза, выдавали в нем сильного противника. Так и знал, что надо было брать кого-то из группы Каванами для сопровождения. Есихару переполнили сожаление: Меня зовут Хаттори Ханза. Я не могу позволить шпиона ода остаться живым. Хе-хе, разве ты не ниндзя? Хаттори Ханза, один из 16 генералов токугава и ясу глава армии Ниндзя но в настоящее время это Мацудайра Матаясу, та девушка, подчиненная в очках. Так или иначе, сейчас Хатори Ханза – ниндзя армии Магавы. «Похоже, меня заметили!» – проговорил Юсихару. «Раз ты смог обнаружить костяк армии Магавы, я счёл тебя стоящим воином, потому и прибыл. Постой, подожди минутку! Нечего ждать!» Хатори Ханза бесшумно спрыгнул с дерева. Легкое движение, будто на его теле антигравитационное снаряжение. «Чёрт, если я останусь здесь, то определенно умру!» Ясихару вскочил и побежал прочь со всех сил. Но скорость Хатори Ханза была ненормально быстрой. Прежде чем Ясихару понял, Хатори оказался перед ним. «Чёрт, побери! И как обмануть человека, если он читер? Мне больше некуда бежать!» «Умри!» В Ясихару полетели сюрикены. Чтобы увернуться, от них он подпрыгнул. Но сюрикены внезапно изменили направление и устремились прямо к его горлу. «Что, черт возьми, с этими сюрикенами?» Стиль Ига. Сирекены, брошенная техникой Кадзеана, Безусловно, нет никого, кто уклонился бы от них. Особый способ броска с учетом воздушных потоков в горах позволяет траекториям сюрикенов меняться. И пока противник концентрируется на траектории полета, они летят в горло, неожиданно поражая врага. Секретная техника убийства с одного удара от Туриханза. А! Есихару рефлекторный загнул тело, откинув шею назад, насколько это только возможно, и уклонился от сюрикенов но хотя он избежал их всех, кожа рядом с горлом и часть подбородка были порезаны, и полилась кровь. «Ауч!» хе уклонился от моей техники убийства с одного удара. Похоже, твоя смерть чего-то достает». «Хватит шутить! Я вернусь к Набуне, и тогда скажу, что враг на Кихадзаме!» «Потому я не умру!» «Я думал, что у тебя есть воля, а в итоге ты планируешь сбежать». Фу. такие действия не помогут тебе выжить в эпоху Сунгоко!» «Заткнись! Я не умру так просто! Я буду уклоняться раз за разом!» Ноги Йосихару задвигались как поезд. В нем забурлила сила, словно он бегал постоянно. Используя силу, что превзошла даже опытного ниндзя Хатори Ханза, Йосихару бежал минуту, две, три. Его тело было порезано во многих местах, что снижало его выносливость. Но ни один сюрикен не попал чисто в цель. «Парень, почему я не могу в него попасть? Что будет с набуна, если я упаду? Я точно выживу!» Я Сихара не знал, как долго сейчас может избегать Сюрикена Ханза. Его взор начал затуманиваться, но он все равно продолжал бежать по горе.